вид уинстон был такой перепуганный, что в конце концов я проводил его туда куда он просил я прошу тебя как друга джон дать мне торжественную клятву какую есть ты все-таки попадешься не выдавай меня вообще это был бы неблагородно но если я не сошлюсь на вас мне будет трудно объяснить откуда у меня познание в фотографии ничего подобного чепуха В Малвиноре нет человека, который бы не знал про аппаратуру, которую установил метр Даш с ног. Над ней немало потешались. Ты мог узнать про нее все, даже подробности того, как она устроена из болтовни на кухне, которую ты подслушал с твоей винтовой лестницы. Вы правы, Уинни. Можете на меня рассчитывать. Уинстон пылка стиснул меня в объятиях, чуть не подпалив своей свечой. От всего сердца. Благодарю тебя, Джон, ты настоящий джентльмен. Я уже не был больше хромым бродяжкой и решил, что это обещание я сдержу, в отличие от первого, который сдержать не смог. Заяц, который наводит страх. Хотя день был не экскурсионный уже с девяти утра к воротам Малвинора Съехало с множества машин С любопытными, вдохновленными хорошей погодой. В десять часов флорд Сессил Решил открыть двери на шестью. Поток посетителей увеличился после 11. Поредел на время обеда, Застроился с новой силой после полудня И иссяк на исходе дня вместе с дневным светом. Час за часом, Волны экскурсантов, как прибой, поднимались до комнаты Артура, чтобы потом схлынуть. И час за часом, со своего чердака, я слышал хорошо поставленный голос Джеймса, который этажом ниже, не ограничиваясь обычным речтативом, разливался арией. «Леди и джентльмены!» Рядом с окровавленным бильбоке перед вами в серебряной рамке фотография во весь рост Артура с Форт Фиша, пятого маркиза Малвинора, вернее, фотография его призрака, которую удалось сделать в замке совсем недавно, в ночь с 13 на 14 августа нынешнего года, благодаря... неусыпным трудом мэтра Филиаса Дашснока, имеющего ученую степень магистра философских наук. Обратите внимание, по причинам, тайну которых еще не удалось разгадать, эктоплазма пожелала позировать таким образом, чтобы на отпечатке не оказалось головы. Впервые в мире Исторический призрак запечатлен человеческой фотокамерой. Нет необходимости подчеркивать, какой огромный научный и оккультный интерес представляет собой выставленная здесь фотография. Кстати, вся британская пресса уделила ей внимание, а Таймс отметил ее многозначительным упоминанием. Не случайно первая фотография призрака сделана в Шотландии. Шотландия... Родина самых прекрасных призраков должна была заложить этот первый самобытный и кровоугольный камень в здании науки о них. Нет никаких сомнений, что завтра, в 418-ю годовщину зверского убийства Артура, его призрак решительнее, чем когда-либо заявит о своем присутствии среди нас. Пожалуйста, пожалуйста, не трогайте фотографию руками, экспонат является, так сказать, уникальным. то, что я с помощью самых нелепых средств, и единственное ради того, чтобы Уинстон получил хорошую отметку по латинскому сочинению, перебудоражил не только Малвинор, но и всю Англию, навело меня на глубокие размышления. Глубокие в той мере, в какой это было доступно моему юному возрасту, и я предавался им целый день. Я был поражен простодушием взрослых, которые верили в призраков или без труда давали себя убедить в их существовании. Я мог бы сразу утратить уважение к старшим, но у меня хватило ума понять, что заблуждаться свойственно людям независимо от возраста и пола. Мужчины, женщины и дети обманываются сами, дают себя обмануть и обманывают других с удивительной доверчивостью. У детей свои иллюзии, у взрослых свои, иногда они у них общие.